Глава тринадцатая. Уже двадцать минут пути Софьих хмурой недоверчиво изучала профиль своего спасителя и пыталась успокоить саму себя. Если Раему доверяет, значит и я могу. Но дьявол, как стереть воспоминания о том ужасе, в котором он участвовал. Длинные светлые волосы мужчины теперь были острижены по последней моде, и держался он все равно, как истинный аристократ, а его дорогой черный костюм лишь подчеркивал прирожденное чувство стиля. Остановись. — тихо попросила Софи. Но Джаспер лишь усмехнулся и надавил на педаль газа. Стрелка спидометра дошла до упора. «Остановись, черт возьми!» Она повысила голос, но это все равно не подействовало на мужчину. Он даже не снизил скорость. «Что не так? Где Рэй? Он остался там?» Джаспер быстро скользнул по ней взглядом, отметив, что она весьма встревожена. В зеленых глазах девушки читался страх. «С какой целью интересуешься? Тебе так неприятно мое общество? «Скажем так, я не совсем чувствую себя в безопасности в твоем обществе». «О, как я тебя понимаю!» — улыбнулся вампир, стараясь разрядить напряженную обстановку. «Меня тоже не греет мысль быть сожжённым от твоей руки». «Где Рэй? И как ты оказался там?» Не обращая внимания на его ответ, вновь спросила Софи. «Твой ручной вампир потребовал, чтобы сегодня тебя охранял я. Как знал, черт возьми. Бросил любимого друга в самое пекло. А куда он отправился?» Проводит время в компании супруги, наверное. «Супруги?» Голос Софи дрогнул, и она отвернулась к окну. «А чего я хотела?» «Сама же его к ней отправляла». Чувство ревности, словно яд, медленно отравляло ее сознание. Неужели он с Анной? «Он хочет ее убить», — договорил с улыбкой Джаз. «Надеюсь, тебя это обрадует». «Убить?» «Ага». Вид у вампира был очень довольный. «Я бы на твоем месте подумал, стоит ли заводить с ним отношения». Рэй крайне необычно избавляется от надоевших ему женщин. Джаспер обворожительно улыбнулся и, приложив ладонь к рту, прошептал. «А вдруг ты следующее? «Я? Чушь. А почему нет? Обычный план Рэя — жениться, убить, подстать охотнику. Поэтому, если он предложит тебе замуж, подумай хорошенько». «Он не предложит, не переживай», — фыркнула Софи, сложив руки на груди. «Зачем он хочет убить Анну? Что он от меня скрыл?» Где-то позади них уже в тысячный раз заиграл телефон и Джаспер недовольно взглянул на девушку. «Может, поможешь найти мобильный? Я как бы за рулем. Из легких Софи вырвался тяжелый вздох, и она полезла за телефоном. «Он между сиденьями», — тяжелоохое заключила она. «Так достань его», — ответил Джас, поглядывая на ее ягодицы. «Можешь не спешить, у меня тут потрясающий вид». Девушка сдула с олба покорную светлую прядь и снова попыталась нащупать рукой телефон. «Давай же, черт тебя подери». Мобильный ускользал от нее, стоило женским пальчиком дотянуться. Господи, ты что, телефон не можешь достать? Как же ты мир собралась спасать? поддразнил ее Джаспер. Пока ты своими корявыми ручками откроешь книгу, Арман тысячу раз проведет над тобой ритуал. Заткнись, прошипела она. Лицо ее покраснело от стараний. Лучше не гони, как сумасшедший, или отпусти эту проклятую крышу, чтобы я не выпала отсюда к чертовой матери. Боже ну и жаргону, Леди, и что Блокмор тебе нашел? «То, что тебе и не снилось», — парировала Софи, наконец-то схватив телефон. Она уселась обратно на свое сиденье и швырнула телефон Джасперу. Мобильный снова упал. На этот раз ему в ноги. «Позвони Рэю», — усмехнулся он, когда почувствовал, как мобильный скользнул по его ноге. Это, возможно, звонил он. Софи была готова взорваться от злости. Он ведь специально. Специально сказал это сейчас. «Сам звони», — фыркнула она. «Тогда достань телефон». «Остановись и возьми его сам». «Я попросил тебя достать телефон, а не бросаться им в меня. У Рэя, судя по всему, слабость глупым женщинам». «Я глупая?» — девушка задохнулась от возмущения. «А ты? Как Рэй может дружить с тобой? Ты же больной убийца, кровожадный монстр». «Ох и дура. Высокомерный кретин». «Вампирская подстилка». «Бракованный аристократ. Как с тобой вообще женщины общаются? Ты их сначала используешь и потом убиваешь? Или приходится наоборот?» «Заткнись! Сам закрой свой рот, придурок!» «Тупая блондинка! Урод!» В машине наступила тишина. Джаспер едва сдерживал смех, смотря на дорогу, а София отвернулась в сторону. Хоть она и закипала от негодования, но ей почему-то очень хотелось смеяться. «Бедный Рэй! Влюбиться в такую мигеру, Одно ему не хватило. «Бедный Рэй! Иметь такого придурка вдруг...» «Что ты сказал?» Она резко повернула к нему голову, поняв до конца смысл его слов. «Ты о чем? спросил, как ни в чем не бывало, Джаспер. Язык мой враг. «Провлюбиться. Рэй меня любит?» Сердце Софи застучало, казалось, в тысячу раз быстрее. Джаспер был готов откусить себе язык. Вот хитрая женщина, так его подловить. Она выжидающе смотрела на него, ожидая ответа, и он не знал, что ей сказать. Это была не его тайна. А выдавать чужие секреты он не имел права. Мобильный телефон опять зазвонил. И для мужчины это стало настоящим спасением. Он быстро свернул на обочину и нашел в ногах телефон. «Да, мой милый друг». Джаз поднял трубку, вздохнув с облегчением, когда увидел, что Софи переключилась на разговор. «Джаз, проклятие, почему ты не брал трубку? Где Софи?» Голос Рэя был встревоженным. «Твоя несносная ведьма со мной». «Где вы?» «Двадцать миль к югу. Скоро должны добраться до придорожной гостиницы». Произнес Джаспера, улыбнулся, увидев, как на лице Софи отразился ужас. Перспектива оставаться с ним надолго ей абсолютно не нравилась. Но Джас больше склонялся к варианту, что ей не пришлось бы по душе, что он будет там, где много людей. «Рэй!» — она вырвала трубку из рук своего спутника. «Ты где?» «Софи!» Блэкмор чуть не сошел с ума от радости, услышав ее голос. «Ты как? Я скоро приеду!» «Только приезжай, пожалуйста, побыстрее!» Голос ее дрогнул, и она с презрением посмотрела на сидящего рядом вампира. «Я ему не доверяю». «Успокойся, я скоро буду рядом. Дай трубку Джасперу». Софи передала мужчине телефон и вздохнула. Она не знала, что Рей сказал другу, но самодовольная улыбка тут же слетела с его лица. «Хорошо», — вздохнул вампир. «До встречи». Джаспер сбросил вызов и отбросил мобильный на заднее сиденье. «Я за ним больше не полезу», — объявила громко Софи, смотря прямо перед собой. «А я тебя и не прошу», — фыркнул мужчина. И от нее не укрылось то, что он чем-то крайне недоволен. Десять минут пути они провели в полном молчании. Софи погрузилась в свои мысли, думая о том, можно ли вытащить из чистилища Шайлу и Эрона. А также пыталась понять, что ей делать с Рейм. Он вампир, она человек. И их будущее не представлялось возможным. Но Софи была готова рискнуть, приняв самое важное в своей жизни решение. Вот только гадала, согласится ли на это Рэй. «Сюда, София!» Женские голоса, едва слышные, едва уловимые, раздались в ее голове так внезапно, что она вздрогнула, чем привлекла внимание Джаспера. «Иди к нам, София, сюда!» Девушка испуганно начала оглядываться по сторонам. «Куда вы меня зовете? Кто вы?» «Сюда, София!» Увидев небольшой съезд в лес, София громко закричала. «Сворачивай!» Джаспер резко нажал на тормоз, и она едва избежала удара о панель. «Ты с ума сошла?» — воскликнул он, сверкнув красными глазами. «Какого чёрта ты орешь? «Сворачивай в лес!» — произнесла София, смотря на темные верхушки деревьев. «Зачем? Хочешь извлечений? Прости, красотка, но я не могу предать друга. Хотя, признаюсь, твои прелести влекут. Замолчи и сворачивай в лес!» «Сюда, София! Мы ждём тебя!» Мужчина бросил на девушку недоверчивый взгляд. Она приложила ладонь к вискам, словно пыталась сдержать свои мысли или же, наоборот, уловить что-то очень важное. Машина тронулась, и Джаспер свернул на едва заметную дорогу, уходившую в густой лес. «Ой, что-то мне это не нравится». Он мысленно молил о том, чтобы они не нашли проблем на свою голову и вовремя добрались до придорожной гостиницы. Ведь до рассвета оставалось чуть больше часа.